Наконец он упал на песок рядом с ней. Рена лежала на спине, скрестив ноги и положив руки на живот. «Ты похожа на маленький трупик из мультика. Только цветочка в руках не хватает», — пошутил Трент. «Не шуми, дай подремать». «Прекрасная мысль». Трент вытянулся подле нее. Песок еще не успел прогреться. «Это так приятно, да?» «Ага». Повернувшись на бок и подперев руку и щеку, Трент внимательно разглядывал ее профиль. «Знаешь, а в тебе что-то есть». Оглушенная этими словами, Рема приподняла голову. «Что?» «Какая-то загадка, тайна скрывается в твоем прошлом». «Не говори глупостей». Рена снова опустила голову на песок. Какая-то печаль. Я прошла через многое, но, наверное, ничем не отличаюсь от других женщин. Эна, скажи, а что заставило тебя уединиться в доме тети Руби? А тебя? Ты прекрасно знаешь, почему я здесь. В Хьюстоне я веду слишком бурную жизнь, я мало отдыхаю, и вряд ли мне удалось бы там залечить плечо. Ты мог бы заставить себя соблюдать режим. На это у меня не хватает силы воли. Ренну развеселило это признание. Когда Руби сообщила мне, что ты здесь на время, я подумала, не прячешься ли ты от бывшей супруги И ее адвоката Когда Рена смеялась Ее грудь слегка подпрыгивала Под серой тканью тренировочного костюма Конечно, это не могло ускользнуть от внимания Трента Опять-то за свое С засадой подумал он Но тут же нашел себе оправдание Черт возьми Я же все-таки мужик Я никогда не был женат Правда? Удивилась Рена «Правда? А ты была замужем?» «Да, несколько лет назад. Совсем в юном возрасте». Теперь настал черед Трента изумляться. После этого сообщения он окончательно утвердился в мысли, что эта женщина не так проста, как кажется. «Надо же!» Рена повернулась к нему лицом. Твое красноречие поражает. Я подозреваю, о чем ты сейчас думаешь. Так вот ты ошибаешься. В чем? Очевидно, ты предположил, что коварный супруг разбил мне сердце и растоптал мое самолюбие. Но разве я далек от истины? Все было по-другому. Брак мы расторгли по обоюдному согласию. Мы решили, что так будет лучше для нас обоих. Однако ты не ответила на мой вопрос. Следует отдать тебе должное. Ты умеешь ловко переводить разговор на другую тему. Скажи, от кого ты прячешься в тетушкином доме? «Я не прячусь», — воскликнула она с такой страстью, что Трент понял, он попал в точку. Да полна тебе, Эна, такая умная, привлекательная, талантливая особа, как ты, никогда не стала бы жить в захолустном пансионе, не будь на то серьезной причины. Нет никакой серьезной причины. Я просто решила переменить обстановку и выбрала это место. Кстати, то, что я привлекательна, ты понял только сегодня утром, когда решил перестать вести себя как распущенный придурок и стал моим другом. Я с самого начала считал тебя симпатичной. Стоило ему вымолвить эти слова, как он понял, что это чистая правда. Говоря откровенно, Энна понравилась Трэнту с первого взгляда. Согласен, твоя манера одеваться заставляет желать лучшего. И к тому же ты не красивая, подсказала Рена, тайно наслаждаясь неловкостью которую он должен был испытывать, говоря ей подобное».